Остальные отделались царапинами и синяками. Каждый день число раненых и убитых увеличивалось, и все меньше оставалось тех, кто охранял баррикады и сражался. Слишком их было мало даже для малых потерь. Когда Агат вернулся с баррикадой, ему опять было жарко, и его знобило. Почти все, кого Набат оторвал от обеда, вернули за свои столы, Но Агату даже запах еды вдруг стал противен, и заметив, что ранка на запястье снова начала кровоточить, он воспользовался этим предлогом, чтобы уйти и спуститься в подвал общинного дома. Пусть Костоправ забинтует ее как следует. В этом огромном зале с низким потолком всегда поддерживалась одна и та же температура, и круглые сутки он освещался мягким ровным светом. Отличное помещение, чтобы хранить старинные инструменты, карты и папки с документами. И отличное помещение для раненых. Они лежали на тюфиках, разосланных поверх войлочного ковра, крохотные островки сна и боли среди глубокой тишины длинного зала. И он увидел, что надежда его не обманула, и между ними, навстречу ему, идет его жена. Он смотрел на нее, живую, реальную, и не испытывал той горькой нежности, которую вызывали в нем мысли о ней, а просто радовался. — Здравствуй, Роллери! — буркнул он, и сразу, отвернувшись от нее к Сейка и к вот току, спросил, как себя чувствует гуру Пилотсон. Он не знал, что делать с переполнявшим его восторгом, и не мог ни заглушить его, ни справиться с ним. «Его рана пухнет», — шепотом сказал «вот так». И Агат удивленно посмотрел на него, не сразу сообразив, что он говорит о Пилотсоне. «Пухнет», — повторил он с недоумением, и, подойдя к чефику Пилотсона, опустился рядом с ним на колени. Глаза Пилотсона были устремлены прямо на него. «Ну как дела, гуру? Ты совершил опасную ошибку». — сказал раненый. Они знали друг друга с рождения и были друзьями всю жизнь. Агат сразу понял, о чем думает Пилотсон, о его женитьбе, но он не нашелся, что ответить. — Ну, какая разница? — начал он, наконец, и тут же умолк. — Нет, он не станет оправдываться. — Мало, слишком мало, — сказал Пилотсон. И только тут Агат понял, что сознание его друга помрачено. «Все хорошо, гуру!» — сказал он с такой властной твердостью, что Пилотсон глубоко вздохнул и закрыл глаза, словно эти слова его успокоили. Агат встал и вернулся к Воттоку. "Перевяжи мне, пожалуйста, руку, чтобы остановить кровь. А что с Пилотсоном?» Роллерей принесла полоску ткани и пластырь. Вот так быстро и ловко забинтовал руку Агата и ответил на его вопрос. «Я не знаю, Альтеран. По-видимому, Гаали пользуются ядами, которых наши противоядия не нейтрализуют. Я перепробовал их все, и гуру Пилотсон не один стал их жертвой. Вот погляди на этого мальчика, с ним то же самое». Мальчик, которому не минуло и пятнадцать лунокругов, стонал и метался точно в кошмаре. В одной из уличных вылазок его ранили копьем в бедро. Кровь давно остановили, однако под кожей от раны тянулись багровые полосы, а сама она выглядела странно и была очень горячей на ощупь. «Ты перепробовал все противоядия», — повторил Агат, отводя глаза от искаженного мальчишеского лица. Единого. А помнишь, Альтеран, как в начале осени ты загнал на дерево клойса, и он тебя исцарапал? Эти царапины были похожи на его рану. Может быть, гаали изготовляют яд из крови или желез клойсов, и его рана заживет, как твои царапины? Да, вот шрам. Вот так повернулся к Сейко и Роли и объяснил. Когда он был не старше этого мальчика, он залез на дерево за клойсом, а тот зацепил его когтями. Ранки были пустяковые, но они распухли, рука стала горячей, и он очень плохо себя чувствовал. Однако через несколько дней все зажило.